Глава 6 Хайд-парк Каждый год в мае выпадает день, когда в хайд парке все необычно. Прохладный ветерок шевелит листву, горячее солнце блещет на воде серпентайна. На каждом кустике, на каждой травинке. Птицы заливаются на разные голоса. Оркестр играет самые веселые мелодии, белые облака плывут высоко в синем небе. Чем, почему этот день отличается от вереницы, подобных ему уже бывших и поджидающих еще свой черед, сказать невозможно. Но как будто весь парк решил, я живу сегодня, прошлое прошлым, а до будущего мне дело нет. И всякий, кто забредет в хайд парк в такой денек, не избежит воздействия его весенних чар. Шаг становится быстрее и легче, юбки колышутся веселее, трости взлетают выше, появляется даже блеск в глазах, в тех самых глазах, в которых всегда скука от вида улиц. Каждый, у кого есть любимая, мечтает о ней. И в нарядной толпе там и сям видишь его вместе с ней, и весь парк, и каждый встречный приветливо улыбаются и кивают им. В такой-то день у леди Молден в ее квартире на Принцгейт собрались обсуждать положение женщин-работниц. Разгорелся спор после того, как один из выступавших неопровержимо доказал, что женщины из рабочего класса не имеют ровным счетом никакого положения в обществе. Грегори Виджил и миссис Шортман вышли от леди Молден вдвоем и, перейдя через серпентайн, пошли прямо по траве. «Миссис Шортман», — сказал Грегори, — «не кажется ли вам, что мы немного сошли с ума?» Шляпу он нес в руке, и его прекрасные седые волосы, растрепавшиеся в пылу спора у леди Молден, так и остались в беспорядке. «Да, мистер Виджел, только я что-то не... Мы все немного сошли с ума». Что, собственно, значит речи леди Молден? Мне она в высшей степени неприятна. О, мистер Виджел, у леди Молден самые лучшие намерения. Лучшие намерения? Она мне отвратительна. И чего ради мы убили столько времени в этой душной гостиной? Взгляните на небо. Миссис Шортман взглянула на небо, но, мистер Виджил заговорила она, волнуясь, «Мне кажется иногда, что вы видите вещи не такими, какие они есть, а какими они должны быть. Путь, по которому вы идете, млечный путь», — сказал вдруг Грегори. Миссис Шортман поджала губы. Она никак не могла привыкнуть к его манере шутить. Остаток пути разговор у них не завязался. В редакции миссис Меллоу, сидя за машинкой, читала роман. «Для вас несколько писем, мистер Виджу». «Миссис Шортман считает, что я не могу трезво судить о вещах», — сказал Грегори. «А вы как думаете, мисс Меллоу?» Румянец со щек мисс Меллоу пополз на ее шею и покатые плечи. — О, нет, вы судите трезво, мистер Виджил. Только, может, мне кажется, я не знаю, вы хотите иногда добиться невозможного. Билл Кок Билдингс. Минуту все молчали. Затем миссис Шортман, сидя за своим бюро, начала диктовать, и машинка затрещала. Грегори, прочитав письмо, сидел неподвижно, опустив голову на руки. Миссис Шортман перестала диктовать, машинка утихла, но Грегори не двигался. Обе женщины повернулись, посмотрели на него, затем взглянули друг на друга и отвели глаза в стороны. Через несколько секунд обе опять устремили взгляды на Грегори. Грегори сидел все в той же позе, не двигаясь. В глазах женщин появилось беспокойство. «Мистер Виджил!» — наконец проговорила миссис Шортман. «Мистер Виджил! Как, по-вашему...» Грегори поднял голову, его лицо было красно до да корней волос. Прочтите это, миссис Шортман. Отдав ей письмо на голубоватом листке с орлом и девизом «Сильные золотые крылья», он встал и принялся расхаживать по комнате. И пока он легкими крупными шагами ходил взад и вперед, миссис Шортман, не отрываясь, читала, а девушка за машинкой сидела неподвижно, лицо ее было красно от ревнивой зависти. Миссис Шортман положила листок на верхнюю полку бюро и сказала, не поднимая глаз, конечно, очень жаль бедную девушку, но в сущности, мистер Виджел, так должно быть, чтобы — Сдерживать, сдерживать! — Грегори остановился. Поймав его сверкающий взгляд, миссис Шортмен сбилась с мысли. Этому взгляду, — подумалось ей, — не дано видеть вещи в их реальном свете. Повысив голос, она продолжала. — Если бы не страх перед позором, числа не было бы подобным случаем. «Я знаю деревню, мистер Виджел, лучше, чем вы!» Грегори зажал уши. «Мы должны немедленно найти для нее приют». Окно было раскрыто, Настя так что он не мог распахнуть его еще шире, и он стоял и смотрел на небо, будто отыскивая этот приют. А небо, на которое он глядел, было голубое, и белые птицы облака летели в его глубине. Он вернулся к столу и принялся за следующее письмо. Линкольнс ин 24 мая 1892 года. Дорогой вид жил, «Я вчера видел вашу подопечную и узнал от нее одно обстоятельство, которое вам еще неизвестно и которое, я боюсь, причинит вам боль. Я спросил ее прямо, можно ли посвятить во все вас, и она ответила, ему лучше узнать, только мне жаль его». Короче говоря, дело вот в чем. То ли Бельгию почуял за собой слежку, то ли кто-то подсказал ему эту мысль, только он предвосхитил нас и начал дело против вашей подопечной, назвав в качестве соответчика Джорджа Пендейса. Джордж был у меня и показал повестку из суда. Он сказал, что в случае необходимости готов показать под присягой, что между ними ничего не было. Словом, он занял позицию благородного человека. Я тотчас поехал к миссис Белью, и она сказала мне, что обвинение справедливо. Я спросил, хочет ли она защищать себя в суде и предъявить встречный иск против мужа. Ответ был таков — мне решительно все равно. Больше я ничего от нее не добился, и, как ни странно, я верю, что так оно и есть. Мне показалось, что она настроена весьма беспечно и не питает к мужу недоброжелательства. Мне нужно повидать вас, но после того, как вы обдумаете все хорошенько, я обязан высказать вам свои соображения. Дело, если будет разбираться, доставит большие неприятности Джорджу, но еще больше его близким, даже может оказаться губительным для них. В подобных случаях почти всегда больше всех страдают невинные. Если подать встречный иск, то, принимая во внимание положение пендейсов в обществе, можно с уверенностью сказать, мы... Будем свидетелями еще одного знаменитого процесса. Рассмотрение дела займет три дня, а, быть может, и неделю. О нем будут кричать все газеты. А вы знаете, что это значит? С другой стороны, отказ от встречного иска, при том, что нам известно о капитане Белью, помимо чисто этических соображений, неприятен мне, как старому бойцу. Мой совет поэтому сделайте все возможное, чтобы не допустить дела до рассмотрения в суде. Я старше вас на тринадцать лет. «Я питаю к вам искреннее уважение и очень хочу уберечь вас от ненужных страданий. Во время моих встреч с вашей подопечной я имел возможность наблюдать ее, и, рискуя обидеть вас, я все-таки выскажу свое мнение о ней. Миссис Белью — замечательная женщина в своем роде» но два три замечания, они сделанные вами в моем присутствии, убедили меня, что миссис белью совсем не то, что вы себе представляете. она, на мой взгляд, принадлежит к тем энергетическим натурам, для которых наша мораль, наше одобрение или неодобрение ровно ничего не значит. Когда подобная женщина, происходящая к тому же из старинного рода, попадает в свет, она всегда обращает на себя внимание. Если вы поймете это, то убережете себя от ненужной боли. Другими словами, я прошу вас, не принимайте ее и ее обстоятельств слишком серьезно. Таких Женщин и мужчин, как она и ее муж, сколько угодно. Там, где другой утонет, миссис Белью выплывет просто потому, что иначе она не может. И еще прошу вас, постарайтесь видеть вещи в их истинном смысле. Простите, Виджил, то, что я пишу вам все это. И поверьте, моя единственная цель — уберечь вас от страданий. Приезжайте ко мне, как только все обдумаете. Искренне ваш, Эдмунд Парамор. Грегори пошатнулся, словно внезапно ослеп. Обе женщины вскочили со своих мест. — Что с вами, мистер Виджу? Спасибо. Ничего не надо. Я получил неприятное известие. Пойду подышу свежим воздухом. Сегодня больше не вернусь. Он взял шляпу и вышел. Он зашагал к хайд парку бессознательно устремляясь туда, где больше простору, где самый чистый воздух. Он шел, заложив руки за спину, опустив голову. А поскольку природа, как известно, дама иронического склада, то и случилось так, что Грегори отправился за утешением в парк именно в этот день, когда там все ликовало. Уйдя подальше, он лег на траву. Долгое время он лежал, не двигаясь, закрыв глаза ладонями и, несмотря на совет Парамора не страдать, предавался самому отчаянному страданию. Он страдал от горького чувства одиночества. В сущности, он был очень одинок, а теперь потерял то единственное, что, как думал, у него было. Невозможно определить, от чего он страдал больше, от того ли, что, любя ее, он втайне лелеял мечту, что и она его хоть немного любит, или от того, что ее портрет, который он создал для себя, оказался безжалостно и скромсанным. И он лежал так, сперва ничком, потом на спине, не отнимая ладони от глаз, Вокруг него лежали на траве люди и одинокие, и, быть может, голодные, одни спали, другие наслаждались праздностью, третьи просто нежились под горячим солнцем, рядом с некоторыми были их подружки, их вид был нестерпим, Грегори, ибо его собственные чувства, его душа были растоптаны. Рядом на деревьях, ни на секунду не умолкая, ворковали голуби. Беспрерывно звенела любовная песенка дроздов, солнце лило свой ласковый горячий свет, не замедляя бега, гонимые весенним томлением, облака стремились по небу. Это был день, не имеющий прошлого, не заботящийся о будущем. День, когда Нехорошо быть человеку одному. Мужчины не смотрели на Грегори, им не было до него дела, но женщины порой поглядывали с любопытством на его длинную фигуру, облаченную в костюм из твида, на руку, прячущую лицо, и, должно быть, гадали, что скрыто у него в глазах. А если бы они увидели, то улыбнулись бы, как умеют улыбаться женщины, что он так ошибся в одной из представительниц их пола. Грегори лежал без движения, лицо его было устремлено в небо, он был рыцарски предан ей и не винил ее. Душа его, как струна, натянутая до предела, мало-помалу возвращалась к своему обычному состоянию. Поскольку ему невыносимо было видеть вещи в их собственном свете, он снова стал видеть их такими, какими хотел их видеть. Ее против воли вовлекли в это. Во всем виноват Джордж Пендейс, для меня она все та же он опять лег ничком. Какая-то заблудившаяся собачонка обнюхала его башмак и села рядом, дожидаясь, когда этот человек отведет ее к хозяину. Потому что нос подсказал ей, что это именно тот человек, к которому можно обратиться за помощью.